Глава 21. первая Первая крепость охотников Первый охотник стоял перед Стеллой Кодекса и обменялся энергией с многомерной вселенной. Он уже сам до конца не понимал, кто он такой или что он такое. Он не помнил прошлого но иногда видел будущее, а настоящее пролетало для него кратким мигом реальности до того, как он снова погружался в эфирные вихри Вселенной. Прямо сейчас в тысячах миров происходили жаркие сражения. На некоторых их жители воевали друг с другом, в некоторые вторглись и на мирцы, пытаясь покорить жителей, некоторые просто выступали ареной для сражений жителей других миров. Но так или иначе, в этих мирах шла борьба за равновесие. Там решалось, какая чаша весов пойдет вниз, а какая вверх, а следовательно, какой козырь из рукава вытащит Вселенная или же какой подарок или приказ выдаст кодекс. Это было сложно. Чертовски сложно. И простому человеку это точно не под силу. Но с каким удовольствием и облегчением первый охотник передал бы эту тяжкую ношу кому-то другому? Ведь у него было несколько таких кандидатов, которые рано или поздно могли сменить его на этом посту. Но их время еще не пришло. И прямо сейчас это все еще его битва, его и Ордена, который стоит на страже равновесия Вселенной. Почувствовав приближение человека, Первый вынырнул из сопряжения, устало протер глаза и с улыбкой повернулся. Ровно в тот момент, когда человек зашел в зал. Старый маг светился неистовой силой. Учитывая, что это было остаточное излучение, можно было только догадываться, сколько энергии он пропустил через себя недавно. Тем не менее, его загорелое лицо, хоть и несло небольшой налет усталости, выражало решительность и нетерпение, «Здравствуй, брат», — сказал первый. «Здравствуй, брат», — эхом ответил ему маг. «Но как там?» — спросил первый, кивая на стелу, что была раскрашена гирляндами разноцветных миров огней. Этот вопрос не нес никакого смысла. Первый охотник мог видеть своих братьев, ощущать их чувства и умирать вместе с ними. Но это был своеобразный ритуал. Они слишком долго были знакомы, а все-таки что-то человеческое в первом еще оставалось. Макс, слегка прищурившись, тут же оценил состояние первого и неодобрительно покачал головой. «Насколько уже можно? Почему ты мучаешь себя? Кодекс же дал разрешение. Перейдя в ранг Бога, ты сможешь сделать больше, а сил тратить меньше. И главное, уйдет боль». Первый тихо рассмеялся, глядя на старого друга. Этот разговор у них повторялся с завидной регулярностью, и, видимо, будет продолжаться до скончания веков. «Ты опять за свое, друг мой! Ты же прекрасно знаешь, если уйдет боль, то вместе с ней уйдет и моя человеческая суть. И чем я буду лучше тех тварей, против которых мы деремся?» «Ты лучше их! Ты будешь светлым!» Загорелись яростью голубые глаза старого мака. Ты неисправим. Первый ловко сбежал с постамента и обнял товарища за плечи. Но мне приятно, что ты обо мне заботишься. Так как там все? Мак нахмурился, понимая, что ему не удалось и в этот раз убедить друга в. Впрочем, он слишком давно его знал, чтобы думать, что у него получится. Если даже у Сандра с Дэном не удалось, а они те еще затейники. Пробиваемся, не так быстро, как хотелось, но быстрее, чем ожидалось. Все-таки оборона там нехти. Слишком он полагался на недоступность миров и пренебрегал обороной. А его жест доброй воли усмехнулся первый. Мак не выдержал и разхохотался. Он вспомнил посланника Марфея, который внезапно вывалился из портала прямо посреди боя и начал размахивать белым флагом, изображая парламентера. Но более удивительными были те сведения, которые он принес. «Темные боги» были теми, еще интриганами и рано или поздно предавали всех. Но, кажется, в этот раз Морфей поставил рекорд по скорости подставы своих коллег. «Слишком много для нас», — отсмеявшись, сказал маг. «Да, Дэн выжег парочку миров, чтобы перерубить путевые нити, но на полноценную атаку у нас нет сил». «Да ты и так это знаешь». Знаю, кивнул первый. Но есть желающие нам помочь. Все оказалось не так просто, и кодекс, скажем так, немного подтасовал карты. Что ты имеешь в виду? Нахмурился Мак. Ты про Райнера и Артемиса? Ты тоже почувствовал, улыбнулся первый охотник. Как я мог не почувствовать Райнера? Мак помрачнел и сказал с горечью в голосе. «Кажется, Кодекс решил дать мне второй шанс. Мы же клялись, что всегда придем на помощь друг другу, где бы мы ни находились. Я не успел в тот раз, но, видимо, мои молитвы были услышаны». «Но зато после этого ты не допускал ничего подобного ни с кем из своих друзей». Первый снова ободряюще положил ладони на плечи другу. «Кроме Сандра!» — буркнул Мак, но тут же улыбнулся. «Хотя с этим гадом другая история». «Совсем другая история», — поддержал его улыбкой первый. «А Артемис?» — тут маг тряхнул головой, и глаза его засверкали. «Всегда думал, что он не от мира сего. А Райнер вложил в его светлую голову слишком много сказочных понятий. Но у Кодекса, видимо, и на него есть еще планы». «Да, Кодекс не выдает все свои планы». «Даже мне. Но сейчас я не про наших погибших братьев, которым Кодекс дал еще один шанс. Я про другие ордены. Неожиданно некоторые из них изъявили желание присоединиться к нашей борьбе». «Да ладно!» — недоверчиво сказал мак. «Я что-то не знаю, и Орден Паладинов восстал осталось пепла? Насколько я помню, только они сражались с нами плечом к плечу». Остальные были слишком заняты собственными делами. Первый загадочно улыбнулся. Нет, паладины еще не вернулись. Пока не вернулись. Речь о других орденах. К примеру, архитекторы и портальщики. — Что? — маг офигел еще больше. — Они же только о деньгах и думают. Сражаться. Они... Нет, я точно знаю, чем они смогли бы помочь и крепко помочь. «Но как это произошло?» «Еще ничего не произошло. Это даже не переговоры, это...» «Так, небольшой интерес. Но ты же знаешь, друг мой, что иногда я вижу будущее. Будут еще, ордена. Их будет много». Первый невидяще смотрел на Стелу Кодекса, чувствуя, как его снова зовет назад Вселенная что ему снова нужно возвращаться на свое боевое дежурство. Вечное дежурство. Еще в ближайшее время Троица Темных получит подкрепление. Равновесие нарушится, и мы должны быть готовы. «Кто?» — напряженно выдохнул маг, перебирая в голове тысячи имен. «Не знаю. Но знаю, что это будет испытание. Мы выстоим». «Не все, но вы с тым!» Голос первого затухал. Взгляд рассеивался, и Мак понимал, что прямо сейчас его командир и старый друг возвращается обратно в мир бесконечной боли, от которой он никак не хочет избавиться. Ведь он просто хочет оставаться человеком, чего бы ему это ни стоило». Трое суток с боями мы шли на восток. Ревел огонь, плавился металл. Бесчисленное количество вылетов сделала наша авиация утюжа боевые порядки противника. Но люди есть люди, даже если они и сильные, одаренные. Как я говорил, на трех остальных фронтах было достаточно людей, чтобы отводить уставшие подразделения в тыл на отдых, а на их место вводить новые, свежие войска. У нас такой возможности не было. Да, по плотности одаренных моя маленькая, но гордая армия кратно превосходила другие фронты. Но все же и у меня были люди разного возраста, разной силы и разной подготовки. И им требовался отдых. Благо мертвых генералов мы всех отловили и уничтожили. Кадавров разбили на части и сожгли. Все вдоживые марионетки Морфея были поумнее мертвяков неназываемого, оставшихся без руководства, но тоже не блистали умом. Оставался один марш-бросок до бывшей столицы драконов, при том, что мои паладины и англо-американские войска уже подошли к нему вплотную, ожидая только нас. Причем Годдард со своими войсками дойдет быстрее. Марк Аврелий задержался, но ему идти дальше было. Однако наших трех группировок было достаточно, чтобы поставить жирную точку в этом противостоянии. И я дал всем шесть часов на передышку. Мы разбили лагерь, с дирижаблей нам спустили все необходимое для отдыха, расставив караулы, и мы завалились отдыхать. Благо враг, который никогда не уставал, быстро сваливал как раз в столицу. Я сидел около костра в одиночестве и машинально зачерпывал ложкой безвкусную кашу из банки, медленно ее пережевывая. «Нет, каша была на самом деле вкусной, и даже очень». На одном из моих производств выпускали сухпайки для гвардейцев. Ну, как сухпайки. Данная конкретная гречневая каша с говядиной была в саморазогревающейся банке, которая при открытии подогревала блюдо до нужной температуры. И вкус был поистине божественным. Сама Аня контролировала качество. Но я не чувствовал вкуса. Я просчитывал варианты развития событий, и ни один мне не нравился. Мне бы очень хотелось закончить все здесь и сейчас, но мне противостояли боги. Даже если моим ребятам казалось, что победа близка, я чувствовал подвох. Именно поэтому я сидел отдельно, не мешая людям отдыхать. Около большого костра собралась разношерстная компания. Катя, Хельга, Волгомир и Волк, Ингрид и Маша Долгорукова, ну и старшие офицеры моей гвардии со смехом слушали циклю, который в лицах описывал два прошедших дня. В «Ледяном дракончике» умер гениальный стендапер. Он менял голос, кривлялся и мастерски показывал сцены боя, в которых участвовал он лично, великий ледяной дракон. Он, конечно же, подкрашивал, но прогресс был налицо. В обморок он не падал, а даже пару раз пыхнул ледяным пламенем, заморозив нежить. Поняв, что он нифига себе крутой, он повторил раз, а потом еще раз. Затем ему в задницу прилетел шар скверный от ловкого лича, который внезапно появился на поле боя. Но дракон особо не пострадал. В смысле, не пострадал физически. Пострадала только его гордость. Тогда на помощь ему явился мрак. А прямо сейчас в его рассказе именно мрак нуждался в помощи, а Сыкля его буквально спас. Сам мрак сейчас лежал, но Катя, подставив голову ей под руку, и дремал, не слыша этого рассказчика. Хотя, зная мрака, ему было бы пофиг. Люди ели, веселились. Но периодически кто-то из них бросал слегка встревоженные взгляды в мою сторону. Как же мне хотелось бы получить доступ к кодексу. Все стало бы сильно проще. Боги есть боги. А их тут целых три. Стоит прийти хоть одному, и этому миру конец. Я, конечно же, качаюсь. Без ложной скромности могу сказать, что я, скорее всего, побил рекорд прокачки. Да, я читер, и знаю, что и как делать. Но не я такой, жизнь такая. И все равно недостаточно. «Саша!» — раздался в моем мухе встревоженный голос Андросова, и у меня очень неприятно ёкнуло сердце. «Что? Тебе надо это увидеть!» Андрей сглотнул, видимо, нервничая. Я проглотил кашу, приоткрыл энергетический канал и шнырька быстро скользнул в тень, направляясь к столице драконов. И то, что я увидел, мне совсем-совсем не понравилось. Я вскочил на ноги, банка со звоном покатилась по камням, разговоры в раз стихли, и все как один повернули голову в мою сторону. Все с разными эмоциями, кто с усталостью, кто с предвкушением. То с раздражением, но у всех на лицах читался вопрос. «Скоро буду», — коротко сказал я и ушел в тень. Примерно через полчаса я проявился около городских стен бывшей столицы бывших драконов. «Нет! Ну нет! Ну нет же!» В ярости сжал я кулаки, глядя картину перед собой. Весь город был закрыт божественным щитом. Это было само по себе неприятно, но хуже было другое. По гладкому куполу бегали разноцветные искорки, ядовито-зеленые, скверные, желто-коричневые — морфея и оранжевые — мудрейшего. Эти твари решили войти в слияние. Похоже, я допек их больше, чем я думал. Дело в том, что в таком состоянии у них открывается сознание друг перед другом. А ведь всем известно, что сразу после личной силы боги ценят свои секреты и прямо сейчас у них не осталось друг перед другом секретов. А еще это значит, что канал энергии у них сейчас один на всех, и, возможно, его хватит, чтобы переслать сюда одного из них во всей своей силе. Этого я не смогу проверить, ведь божественный щит — это божественный щит, а это значит, что внутрь хода мне нет. Можно было бы достать его изнутри, но для этого надо находиться в мирах этих богов. А как туда попасть? Сука, сука, сука! Я заскрежетал зубами, чувствуя свое бессилие. И при этом моя чуйка просто орала благим матом. Рано или поздно сюда придет Бог, и мир схлопнется. Однако, глубоко в тени, я почувствовал странные вибрации, как будто кто-то хочет до меня достучаться. Кто бы это мог быть так глубоко? — Что вздохнул Шнырька и, следуя моему приказу, отправился на зов. Я следил его глазами, и мне показался путь странно знакомым. Это что значит? Джины от меня что-то хотят сейчас? Сандр! раздался слегка шипящий, но знакомый голос. Я тут с джинами застрял. Нужна помощь? И да, я нашел путь. Я широко улыбнулся. А вот и черный ход. Вот только... «Готов ли я для такой авантюры?» «Где-то в многомерной вселенной. Царство Морфея». «Морфей!» Голос разнесся по пустынному залу вне времени и пространства так громко, что дрогнули сами устои мира. Так мог кричать только разъяренный бог, который понял, что его предали. «Мудрейший!» — расплылся в широкой улыбке Морфей. Но, тем не менее, собрал вокруг себя всю свою силу, на случай каких-либо неожиданностей. «Рад видеть!» «Да, он был у себя дома, и вся сила с его покоренных миров прямо сейчас текла к нему широкой рекой. Вот только к нему в гости заглянули сразу два бога, два очень расстроенных бога». «И тебя рад видеть, брат мой неназываемый. А что это с тобой?» Чувствую внутри тебя сильную боль. «Чувствуешь?» — заревел неназываемый с порога. «Да я тебя... Тихо!» — громко, но без надрыва промолвил мудрейший. Неназываемый осёкся, а Морфей с опаской посмотрел в глаза своего коллеги. «Морфей, ты совершил ошибку!» «Но я...» — начал Морфей, но мудрейший его прервал. «Что было, то было!» «Тем более я понимаю твой страх и растерянность». Но я...» — снова попытался возразить Морфей, но был опять проигнорирован. «Ты слишком кичился своей недоступностью и возможностью не заморачиваться на защите, а тратить ресурсы лишь на нападение. И вот к чему все это привело. А я ведь говорил...» «Да, говорил...» — вынужден был с ним согласиться Морфей. «Но кто же знал...» «Я знал!» — повысил голос мудрейший. «Рано или поздно все тайное становится явным. И теперь у тебя есть только один путь». «Какой?» — заинтересованно произнес Морфей. «Нет, нанести какой-либо вред в его царстве эти двое не могли. Сейчас не могли». Но положение у Морфея и правда было близким к катастрофе. Эти долбаные охотники, как на рыбалке, подсекали и выдергивали на поверхность один его мир за другим. И этому, кажется, не было ни конца, ни края. Да, прямо сейчас они еще не могли нырнуть вниз, но зная этих упорных фанатиков, это лишь вопрос времени. А с каждым потерянным миром Морфей терял часть своих сил. И это было чертовски неприятно. «Единение!» «Хмуро», — сказал он, мудрейший, и Морфей поежился. Рядом тихо выругался неназываемый. «Только так мы сможем сохранить контроль над миром, получить паузу и подготовиться к вторжению. Все вместе мы не пройдем, но вот один вполне может пройти и покончить с этим нелепым сопротивлением». «Кто?» — заинтересованно уточнил Морфей. «Потом решим». Но действовать нужно сейчас. Мы слишком долго тянули. И еще. Я уже держу один щит в запретном мире. Это нелегко. Так что на этот раз вы поставите львиную долю энергии. Да если еще точнее, то ты, Морфей. Это неприемлемо, — заорал Морфей, в ужасе осознав, что ему снова придется проститься с силой, с ее значительной частью. «Мы должны действовать сообща!» «Да, конечно, согласен», — кивнул мудрейший. «Вот только ты решил иначе, и сейчас пришел час расплаты. А если я против?» Морфей ощерился и сейчас напоминал загнанную в угол крысу. «Ну, тогда мы поиграем в игру, которую ты первый начал. Все вместе!» — развел руками мудрейший. «Например...» «Как ты думаешь, что будет, если мы донесем до охотников информацию, как пройти за изнанку мира?» «Вы не посмеете?» — взвизнул Морфей. «Это навредит и вам самим?» «Несомненно. Но нам потом. Сначала тебе. А за время, пока охотники будут по кусочку раздирать твое царство, лишая тебя сил, я проведу переговоры. Например...» «С этими тремя стервами! В конце концов, мы не чужие люди!» «Свалочь!» — выдохнул Морфей с ненавистью, глядя на мудрейшего. «И еще какая!» — с радостью согласился мудрейший. «Но «Ну, хватит лерики. Начинаем!»